Глава 47. Эван Пайн. До этого. «Ну же, Мэг Пай, давай щелкнемся!» Эван держал телефон в руке, чтобы сделать селфи в аэропорту. Сам не зная почему, от яркого света, запаха соли в воздухе или их первого совместного отпуска за долгие годы, он чувствовал себя прекрасно. Будто в него вдохнули новую жизнь. «Ну, пап!» — проныла Мэгги, качая головой. К нему подошла Лив, прижалась лицом к его щеке и махнула дочери, подзывая к себе. Мегги заревалась краской. Неподалёку стояла группа парней её возраста. Они хоть и не смотрели в её сторону, но самого их присутствия хватило для того, чтобы она чувствовала себя не в своей тарелке. "А мне можно на фотку?" спросил Томми. Эван подхватил его на руки. "А то, где твои суперские солнцезащитные очки?" Незадолго до этого Эван купил их в киоске в аэропорту. Томми вытащил из кармана пластмассовые очки и водрузил на нос. «Пока ты к нам не присоединишься, мы так и будем здесь стоять», сказал Эван дочери, и они с Лив стали кривляться. Втянули щеки, состроили глазки и сделали пальцами «пиис». «Ладно», — смирилась Мэгги, подошла к ним и встала рядом. «Снимай». «Скажи сыр». «Пап, ну хватит уже». Эван слив засмеялись и раздался щелчок. Мэгги быстро от них отошла, но он мог поклясться, что увидел на ее губах едва заметную тень улыбки. Вглядываясь в снимок, он почувствовал, как в груди разлилось тепло, но не без столики грусти от того, что с ними не было остальных их мальчиков. «Все, хватит», — приказал Эван себе. Ему хотелось сохранить хорошее настроение и не портить атмосферу отпуска. У него всё ещё слегка шла кругом голова, как от тёплого пива, выпитого в самолёте, так и от поцелуя, которым наградила его Лив, когда уснули дети. От него в оване будто зажглось пламя. Если бы в тот момент она позвала его в туалет, он бы точно рискнул, влившись в ряды клуба любителей высотного траха. Так что далось все мысли о сыновях, о потере работы. О том, что позволить себе эту поездку они не могли. как и о следе, по которому они сейчас шли. «Довольно». «Ого, чуть позже я ее выложу», — сказала Лиф, взглянув на фото. Уже несколько месяцев как она махнула рукой на социальные сети и ушла в себя. И вот теперь на Эвана опять нахлынула новая волна эмоций, вселявшая надежду на перемены. Для него она началась с горстки таблеток, извергнутых из желудка в раковину. Что вызвало эту перемену в Лиф? Ему в голову пришла другая мысль. А какая на хрен разница? Он протянул жене руку, та мигом схватила её и сплела с ним пальцы. "Пап, мы едем на пляж, да?" спросил Томи, чтоб мне с места не сойти. "Но сначала надо зайти в магазин игрушек". Лив Иско соглянула на него, но ничего не сказала. Вместо этого схватила его за задницу. "Пойдём лучше наш микроавтобус искать, богатенький папочка". «Иу!» – скорчила гримасу Мэгги, но на ее лице опять мелькнула тень все той же улыбки. Через два часа дороги водитель объявил о прибытии в Тулум. Мини-вэн пролетел мимо нескольких указателей поворотов на пляж, вереницы сувенирных магазинов на главной улице и свернул в переулок. Здесь картинка была менее радостной. Обветшалые дома были выкрашены в красную, желтую и синюю краску, выцветшую от времени, Заборы из проволочной сетки прикрывались коричневыми листьями пальм. Над головой сплетались в запутанный лабиринт линии электропередач. Лив взглянула на мужа. Читая её мысли, он одними глазами ответил ей: "Не переживай, впереди нас ждёт приключение". Заложив ещё один крутой вираж, микроавтобус свернул на узенькую дорожку, прорубленную в самой чаще джунглей. В конце, который виднелся комплекс из шести сдаваемых в аренду коттеджей, отделённых друг от друга высоким забором. Высадив их у ворот, водитель подождал, пока Эван не вбил код, прежде чем уехать. Воздух заполонили звуки леса. У входной двери Эван ввёл ещё один код. Переступив порог дома, он приятно удивился в первую очередь каменным полам и открытой планировке. включавшей в себя современную кухню, совмещённую со столовой и гостиной. Томми бросился вперёд по холлу в поисках своей комнаты, потом вернулся и быстро обошёл помещение, сделав несколько кругов вокруг дивана и деревянного стола в деревенском стиле. Наконец мальчик плюхнулся на стул за гранитной кухонной стойкой, но уже в следующее мгновение спрыгнул с него и ринулся к раздвижной двери гостиной. А где пляж? Он выглянул во двор и Лив встала на колени и посмотрела Томми в глаза. «У нас есть кое-что получше пляжа». Он взглянул на нее широко открытыми глазами. «У нас есть джунгли». Лив заскребла ногтями по полу, как тигр, и поползла на Томми. Она подняла на Эвана глаза и улыбнулась. Мэгги огляделась по сторонам. Эван не мог с точностью сказать, о чем она думает. Тоже выглянув во дворик, девушка сказала «Я». Они припасли для нас велосипеды. Может, нам удастся съездить в город поужинать? В сгущающихся сумерках они запрыгнули на разболтанные старые велики и по безлюдной дороге покатили в город. У велосипеда Эвана сзади имелось детское сидение старого образца из тех, которые в Штатах упразднили много лет назад. Томми ехал на нем, свесив ноги и размахивая руками. Лиф держалась позади, то и дело нервно окликая его и веля держаться за папу. Когда они выехали к автомагистрали, им пришлось немного подождать, чтобы пересечь плотный поток машин. Оттуда им оставалось проехать совсем чуть-чуть по пыльной дороге, вдоль которой тянулась стена с граффити, изображающим какого-то индийского бога. В ресторане в туристическом квартале они полакомились такос. Эванс и Лив немного перебрали с маргаритами и стали хохотать и флиртовать, не в состоянии угомонить свои рога. Так и тянувшейся друг к другу. Мегги, смутившись, делала вид, будто ничего не замечает, и взялась помогать Томи раскрашивать детское меню в виде книжки-раскраски. После ужина они прошлись по сувенирным магазинчикам и отправились в опасное путешествие обратно в коттедж. По настоянию Мегги, заявившей, что отец влил в себя слишком много коктейлей, на велосипеде с детским сиденьем в этот раз поехала она сама. Эван с Лив катили рядом друг с другом. Ее волосы развивались на ветру, и она потрясающе выглядела в своем сарафане и сандалиях, которые для нее захватила Мэнги. Лив предложила мужу устроить гонку. Он, что было сил, налег на педали, старый велик рванулся вперед, и Эван с большим трудом удержал его на дороге. Потом под переднее колесо попал камешек, и мужчина на велосипеде, будто в замедленной съемке, накренился на бок, съехал с дороги и полетел в неглубокий заросший травой кювет. Лифа остановилась и с тревогой на лице ринулась к мужу. Когда она подбежала, Эван притянул её к себе, уложил на землю, и они истерично захохотали. Дочь смотрела на них с таким видом, словно они оба сбрендили. В этот момент Эван подумал, что это был один из прекраснейших вечеров за всю его жизнь.